Всюду царит единение благое, грусти от рада в пожатии рук, светит во мраке светило ночное, все сплетено неразрывно вокруг. Немного, наверное, во всей литературе примеров, чтобы слово и звук так обрели, так подкрепили друг друга, как здесь. Здесь музыка обращает свой взор на самое себя и разглядывает свое естество. Эти грустно-отрадные рукопожатия звуков, эта обратимая неразрывная сплетенность, всеобъемлющая родственность сущего, это она и есть, и Адриан Леверкюн — юный ее творец. Прежде чем покинуть Лейпциг и занять пост главного дирижера Любекского городского театра, Кречмар позаботился о напечатании брентановских песен. Шот в Майнце взял их на комиссию. То есть Адриан с моей и Кречмара помощью, мы оба участвовали в этом предприятии, нес издательские расходы и, сохраняя все авторские права, гарантировал комиссионеру 20% чистой прибыли. Он тщательно проверял клавераус-цук, требовал грубой нелощеной бумаги форматом в четверть листа широких полей, просторных интервалов между нотами. Кроме того, по его настоянию было печатно оговорено, что всякого рода публичное исполнение разрешает только с согласия автора и только в полном объеме цикла, содержащего 13 пьес. Это навлекло на автора обвинение. В претенциозности и вместе со смелыми музыкальными ходами затруднила его песням доступ к аудитории. В 1922 году их довелось услышать, правда, не Адриану, а мне, в Цюрихском концертном зале. Дирижировал великолепный дирижер Фолькмар Андре, партию же мальчика, у которого сломанная ножка пел, и в самом деле увечный, ходивший с костылем ребенок, маленький Якоб Негли, обладатель чистого, как колокольчик, неописуемо проникновенного голоса. Между прочим, хотя это совершенно несущественно, красивое прижизненное издание стихотворений Клеменса Брентано, на которое опирался Адриан в своей работе, было моим подарком. Я привез ему этот томик из Наумбурга. Разумеется, выбор тринадцати песен был целиком его делом. Тут я немало не причастен. Замечу, однако, что выбор почти в точности совпал с моими желаниями и предположениями. — Несуразный подарок, — скажет иной читатель, — ибо что, собственно, общего между мною, между моей добропорядочностью, моим образованием и бредними романтик? сплошь и рядом уносящегося, чтобы не сказать деградирующего, от детского, примитивно-народного к причудливо-призрачному. Музыка. Только и могу и ответить. Музыка побудила меня преподнести необычный дар. Музыка, дремлющая в этих стихах так чутко, что достаточно было легчайшего прикосновения умелой руки, чтобы ее разбудить. Глава двадцать Покинув Лейпциг в сентябре 1910 года, то есть в ту пору, когда я стал преподавать в Кайзер-Сашерской гимназии, Леверкюн тоже сначала поехал на родину, в Бюхель, чтобы присутствовать на бракосочетании сестры, которое как раз должно было там состояться и на которое вместе с родителями Был приглашен и я. Урсула двадцати лет отроду, выходила за оптика Иоганаса Шнейдевейна из Лангензальцы, превосходнейшего человека, с которым она познакомилась, гостя у подруги в этом очаровательном зальцском городке. Шнейдевейн, коренной швейцарец из бернских крестьян, был на 10 или 12 лет старше своей невесты. Своим ремеслом, шлифованием линз, он овладел еще на родине. Потом судьба забросила его в Германию, где он и открыл в упомянутом местечке магазин оптических приборов, кстати сказать, процветавший. Шнейдевейн был очень хорош собою. Он сохранил благозвучную степенность швейцарской речи, насыщенной застывшими старонемецкими оборотами, своеобразную торжественность которых уже перенимала от своего жениха Урсель Леверкюн. Она, хотя и не брестала красотой, тоже обладала довольно привлекательной внешностью, походя чертами лица на отца, осанкой уже на мать, кореглазая, стройная, непринужденно приветливая. Словом, на эту пару было приятно глядеть. С 1911 по 1933 год у них родилось четверо детей — Роза, Эцехиль, Раймунд и Непомук. Все четверо чудесные создания. В младшем Непомуке было даже что-то от ангела. Но об этом позднее К концу моего рассказа, гостей на свадьбе было немного священник, учитель, староста общины и их жены, из Кайзерс ашернских кроме нас, цейтбломов только дядюшка Николаус, родственники госпожи Эльсбет из Апольды, вейсенфельские знакомые Ливеркюнов, супружеская чета с дочерьми затем брат Георг, агроном, экономка, госпожа шлюхе и только. Вендель Кречмар прислал из Любика поздравительную телеграмму, которая пришла как раз днем, когда все сидели за столом. Вечернего празднества не было. Мы собрались с утра, и после венчания, вернувшись из деревенской церкви в дом родителей невесты, сели за великолепный завтрак в столовой, украшенной прекрасной медной посудой. Новобрачные вскоре уехали со старым Томасом на станцию Вейсенфельс, чтобы отбыть оттуда в Дрезден. Гости же провели еще несколько часов за отменными настойками госпожи Шлюхе. Мы с Адрианом побродили в тот день вокруг коровьего корыта, и побывали у Сионской горы. Нам надо было побеседовать об аранжировке текста «Love's, Labors, Lost», за которую я взялся и которая не раз уже служила темой наших разговоров и переписки. Из Сиракус и Афин мне удалось послать ему сценарий и часть немецкого стихотворного либретто, составленного мною по Тику и Герцбергу, «Если не считать, что кое-что, ввиду необходимых сокращений, я вставлял от себя, стараясь максимально выдержать стиль».